Ворча, Фрёкинбок начала подметать другой конец комнаты. «Сиди себе на кровати, сколько влезет, пока я не дойду до неё. Но потом тебе придётся убраться отсюда и изолировать себя где-нибудь ещё, упрямый мальчишка!» Малыш грыз ногти и ломал себе голову. «Что же делать?» Но вдруг он заёрзал на месте и захихикал, потому что Карлсон стал его щекотать под коленками, а он так боялся щекотки!» Фрёкинбок вытаращило глаза. «Так-так, смейся, бесстыдник! Мать, брат и сестра тяжело больны, а ему всё нипочём! Правду люди говорят с глаз долой, и сердце вон!» А Карлсон щекотал малыша всё сильнее, и малыш так хохотал, что даже повалился на кровать. — Нельзя ли узнать, что тебя так рассмешило? — хмуро спросила Фрёкинбок. Ха — Ха-ха-ха! Малыш едва мог слово вымолвить. Я вспомнил одну смешную штуку. Он весь напрягся, селись вспомнить хоть что-нибудь смешное. Однажды бык гнался за лошадью, а лошадь так перепугалась, что со страху залезла на дерево. — Вы не знаете этого рассказа, Фрёкинбок?